Глава двадцать четвёртая. «Мама такому не учила». «Доброе утро». Об ответ тихо. «Рок». Я повернулась на бок, чтобы уткнуться лицом в его грудь. А рядом пусто. «Рок! Рок! Рок! Рок. Нет, нет, нет. Пожалуйста, богиня, лунная жрица, прошу тебя». «Это не могло. Не должно было случиться. Нельзя было спать». удержать его за руку, стискивать из последних сил, прижимать к губам. Я прошептала едва слышно, уже понимая, что он не отзовётся. Рок. Всё на месте, всё так же, как до него. Аккуратно сложенное на столе вчерашнее платье. Он сорвал его с меня, хихача, небрежно скинул на пол, а я потом прямо подняла и расправила. Чашка из-под крепкого, да горьче чая. Шиповник и розмарин. чтобы точно не заснуть, не упустить его. Демоны всегда в год успокаивают тебя, говорят, что ни за что не бросят, не сделают больно. А потом рвут сердце в лоскуты, как сползающую с плеча блузку на слишком тугих пуговицах. Приоткрытая дверца шкафа, где всегда пряталась от Вениамина его куртка. Из щели веяло пустотой. Я не встала, упала с кровати. Уперлась ладонями в пол и тут же подскочила, качаясь, роняя выдохи в перемешку со слезами. Опрокинула стул, запуталась в упавшей одежде, ползком подобралась к шкафу, распахнула створки. Его куртка лежала в самом низу, неаккуратно, в попыхах спрятанная под груду шарфов, корсетов и чулок. Куртка, с которой он не расстался ни разу за этот месяц, спрятанная. как если бы надеялся вернуться. Дрожащие пальцы не сгибались, не могли удержать жёсткую кожу. Я потянула куртку на себя, обхватила как могла крепко. Маленькая, глупая, больше не ведьма. Тебя снова предал любимый мужчина. А на что ещё надеялась? Они всегда уходят, всегда обманывают. Он ведь предупреждал, что солжёт. Я зажмурилась, завалилась на бок, не выпуская находку из объятий. Мокрая сбегала по щекам, щекотала уши, путалась в волосах. Это слёзы? Да, наверняка слёзы. Ведь женщины всегда плачут, когда их бросают. Нет. Женщины плачут, не ведьмы. Ведьмы не сдаются. Они, покачиваясь, цепляясь за шкаф, поднимаются, накидывают тяжёлую кожаную куртку, как броню. Паршивый, самовлюблённый и эгоистичный позор. Я вызвала тебя только за тем, чтобы ты сделал меня ведьмой. Не обещала заключить пожизненную сделку и уж точно не собиралась рисковать жизнью из-за мерзкого демонского отродья. Но собираюсь сделать именно это. Верно? Ты выполнил свою часть сделки, фамильяр. Дальше я решаю сама. В конце концов, ты действительно научил меня думать как ведьма. И я скажу тебе в лицо, прямо в твою поганую улыбочку, как презираю Я спустилась по ступеням твёрдо, без страха, не показывая ни слёз, ни злости. Только каблучки остроносых ботиночек на шнуровке впивались в дерево с такой силой, словно пытались проткнуть чей-то лоб. Мама ждала внизу, пожалуй, даже поджидала. Удивилась ли она тому, что милая дочурка, нежный цветочек, влюблённая в модные наряды, натянула старые рабочие штаны и удобную рубашку? Ничуть. Она лишь молча пододвинула кружку, остро пахнущую травами и алкоголем, и кивнула на стул рядом с собой. Он ушёл. Голос прозвучал хрипло, тяжело. Точно я рыдала всю ночь, а не уронила несколько слезинок только что. «Я знаю», — глухо ответила она, «тридцать три дня истекают сегодня». Она считала. «Конечно, она тоже считала». «Сегодня вечером. Договор ещё действует». Он не имел правоутеи, пока не наступит ночь. Глиненная кружка всткнулась в ладони. Я качнула головой, а потом подхватила её за ручку и осушила одним глотком, чтобы не медленно закашляться. Полегчает, скоро полегчает. Мама твёрдо похлопала по спине. Сразу всегда тяжело, потом привыкаешь. Я уронила голову на грудь. Не привыкаешь никогда. К такому невозможно привыкнуть. Мама обняла меня. В волосах запуталась тяжёлая капля. «Я знаю. Но когда-нибудь это случится. Ты сильная. Ты самая сильная из всех, кого я знаю. И я с тобой. Мы справимся с этим вместе. И мы вместе будем благодарны Року». Кружка покатилась, задетая локтем. Виньямин скачал на стол, заинтересованно поддел её лапой, направил в другой угол, куда торопливо заползал любопытный фолиант. благодарны? Забудь 300. Просто забудь. Отпусти. Не сейчас. За что мы ему благодарны? Он обманул меня, бросил, ушёл. Он обещал, что мы станем сражаться плечом к плечу. За что ты ему благодарна, мама? За что его должна благодарить я? Мама отобрала кружку у заигравшихся кота и демонической книги, чтобы не расколотили. Налила до краёв из пузатой бутылки. обмотанные бичевой. Медленно, не морщась, выпила всё. Каждый имеет право на любовь 300, на любовь и на выбор. И он свой сделал. Не осуждай. Не стану осуждать. Просто обломаю ему рога и всё. Кажется, настойка крепче, чем ожидалось. "Мурк?" уточнил Вениамин. "Книга в ответ очень поготовье зашипела. Кажется, оба зверька не слишком поддерживали идею. Кот ткнулся в ладонь, тяжело прыгнул на колени, мешая встать. Мама улыбнулась. Печально, криво. «Боюсь, это тебе уже не удастся. Триста, я не слишком-то умею ладить с людьми. С мужчинами. Я не ты. Никогда не хотела замуж, не мечтала стать матерью и не придумывала свадебное платье с тех самых пор, как узнала, что это вообще такое. Я не умею нежничать». Давным-давно забыла, что такое влюблённость, и точно не смогу доверять ни одному твоему ухажёру, переступившему наш порог. Но это не значит, что я не вижу любовь, когда она горит у меня под самым носом. Рок любит тебя больше всего на свете. Больше жизни. Уж точно больше собственной. Вот дура. Кто, если не мама, в курсе всего, что творится в доме? Как давно ты знала? Я решительно сняла кота с колен. Плотнее запахнуло кожаной курткой с чужого плеча. 300. Ты должна понять меня. Я понимаю. Как давно? Она побрабанила пальцами по столу. Венька сразу же бросился проверять, откуда звук. Как давно, мама? С шабаша. С того самого дня, как она впервые назвала его сынок. И явки с повинной для этого точно не хватило бы. Я выпрямила не твёрдые ноги. Она отодвинула стул, чтобы не упасть не на роком обратно. Что он сказал тогда? Книга подползла ближе, прикусила зубастыми страницами кожу на запястье. Я коснулась её мизинцем, успокаивая. Сказал, что любит тебя. Хозяйка притиснула к животу кота, как главного защитника, единственного любимого мужчину. "Мне этого мало", ты бы не поверила. Я подняла артефакт на руке. Тяжело жить недоверчивым старым тёткам. кивнула мама. Нока обещал, что не позволит тебе продлить договор. Сказал, что хочет уйти раньше, чем истечёт ваше время. Он надеялся найти в себе силы. Собирался сделать это ещё до Шабуша, но что-то его остановило. Кто-то его остановил? Рассвет. Рассвет на крепостной стене. Он прощался тогда, а я не поняла. Удержала его, не отпустила. А потом случился Шабуш. Я сделала всё ещё хуже. Это я виновата. Мама искренне расхохоталась, едва не выдавив обдёму котику глаза. Ты виновата? В чём? В том, что оказалась настолько доброй и наивной девчонкой, что перед тобой не устояла исчать объятий мрачного подземелья? Это любовь, дорогая. Просто глупая любовь. Она всегда всё портит. А может и наоборот. Рок спас тебя, избавил от выбора, не очернил Лару. Ох, мама. «Он спас подопечную от чего-то куда более страшного», — Селли рассказала достаточно. «То, от чего защитил меня Рок, куда хуже. И теперь это страшное и жуткое ждёт его. Из-за меня. Поэтому ты вдруг подобрела к нему, начала закармливать, звать сынком?» Она беспомощно развела руки. «Виновата. И вы оба солгали мне, сговорились тем утром, скрыли всё». Сказали, что я взрослая и умная женщина, которая вправе принимать решение. А сами всё выбрали за меня? Мы стукнули по столу одновременно. Я со своей стороны, мама со своей. Кот и книга полетели на пол, обменявшись недовольными воплями при приземлении. Мы схлестнулись взглядами. Две разгневанных женщины, каждая со своей правдой, готовая горой стояться за сделанный выбор. «Я твоя мать с триста». Я никогда не буду считать тебя взрослой и умной. Мне положено поступать по-умному за тебя. Что ж. Я заговорила тихо, спокойно. Наверное, когда-нибудь, если мне очень-очень повезёт, я тоже стану матерью и точно так же закричу, что глупый маленький ребёнок не знает жизни так, как знаю я. Значит, на этот раз я поступлю по-глупому. Но сама тут любой, не только мама, подтвердил бы то, что я задумала, не просто глупость, а полнейший идиотизм. Примерно такой же, на какой подписался Рок, когда спустился в подземелье вместо меня. Ты этого не сделаешь. Но она не успела. Я уже подхватила книгу заклинаний и укрыла её под ламей куртки. Схватилась за дверную ручку. Тебе же нужно за что-то упрекать меня до конца жизни. А это отличный повод. При условии, что конец жизни не наступит уже сегодня. Она не попыталась побежать следом, схватить или закричать. Она подошла к очагу, достала что-то с полки и показала мне через плечо. Я принюхалась. Резкий запах, знакомый, такой, какой перебить могла бы разве что крепкая травяная настойка. «Снотворное? Ты же не сделала этого, правда?» «Жрица, кого я обманываю?» «Моя мама — самый упрямый человек на свете». «Конечно же, она подлила снотворное в напиток». И сейчас, вот прямо сейчас я сползу по стеночке и погружусь в крепкий сон без сновидений. А когда проснусь, станет уже слишком поздно. Плечи брит дрогнули и опустились. Я собиралась тебе или року, чтобы хоть кто-то из вас не совершил безрассудства. Мгновения сочелись, как цветочный мёд, перетекали одно в другое, переливаясь на солнце. А сон всё не шёл. Но не стало она подошла ко мне, сжимая в одной руке скалку, а в другой непочатый бутылёк с отваром. "Вы оба вправе совершать свои ошибки, а я я могу лишь молиться лунной жрице за вас". Она суетливо, боясь передумать, переложила в мою ладонь главное оружие любой женщины скалку. "Это что же? Разрешение?" Рукоять легла в пальцы как родная, как передающийся по наследству меч. Посвящение хмыкнула мама. А когда наshy боишься вдоволь, помни, что я жду дома и всегда готова обнять, предположила я. Винниамин требовательно мяукнул и потёрся о крепкую ногу хозяйке. Буркнуть: "Я же говорила". Она погладила кота, чтобы не смотреть, как я ухожу. Мама не такому учила: быть хорошей девочкой, не гулять до поздна и не водиться с плохишами, не попадать в неприятности. И уж точно не провоцировать их, направляясь на кладбище в мужской одежде и с волшебной книгой за пазухой. Ранние прохожие шарахались в сторону. То ли вид отчаянной, непричёсанной ведьмы не располагал к беседе, то ли усвоили, что 300 моклота беды не спускает. Вот и пусть так думают. Мне бы ещё самой поверить, что застанет уверенности, упорства и безумия, сделать то, что задумала. Солнце жарило уже сейчас, горячее, тягучее. медленно, неотступно пробирающейся между домов. Луна рядом с ним казалась бледной, невесомой, обессилевшей. А ещё вчера чавкающей от влаги земля покрывалась мелкой сеткой сухих трещин, словно кто-то рассёк её плетью. Я пробиралась по узкой, завешанной травой тропинке, оставляя глубокие следы в израненной твердине. Ботинки собрали слой грязи, оживлённые улицы остались далеко позади. А я всё шла и шла, будто надеялась, что если спрячусь достаточно глубоко под завесу фиолетовых листьев дерева мёртвых, найду его. Он сверкнёт глазами, такими же фиолетовыми, как и листва, иронично поклонится и пошутит, мол, теперь вовсе нельзя отойти от влюблённой девицы. Но я углублялась в рощу, чаще и чаще обходила, а то и перешагивала над гробием, а рок всё не появлялся. Что остаётся ведьме? если не получается уладить дело по-хорошему. Решать проблему по-плохому, конечно же. Именно так, как мама учила не делать. Я остановилась у самой зловещей могилы. Огромная каменная плита с поистершейся надписью накрывала захоронение и перетекала в изголовье в настоящий монумент с неровными, обломанными краями. Он возрушался надо мной, грозя рухнуть и придавить. На фоне надгробия полагалось бы сверкать молниям и лупить дождю. Но сегодня только огненные, жаркие, солнечные лучи обрамляли холодный камень. А ветви склонившихся к захоронениям деревьев и делически перешёптывались, наверняка обсуждая раннюю гостью, торопливо листаящую страницу тяжеленной книги. Флянд шипела, упирался маленькими ножками, грозило укусить, когда я неаккуратно дёргала обложку. "Нет, дорогуша, так не пойдёт", щёлкнула я книгу по корешку. «Мне тоже не нравится происходящее, но раз уж пришли, придётся заканчивать». Книга рыкнула, подражая приятелю коту. Она наверняка с большим удовольствием прогулялась бы обратно к дому. «Давай, упрямица, нам нужно снова вызвать и демона», — уговаривала я. «Папа изменил это заклинание специально для Рока. У нас обязательно получится». Артефакт считал иначе, но страницами дрожил. А последнее... Я уже в раздражении собиралась выдёргивать по одной. Поэтому, ещё немного поупорствовав, книга выпрыгнула из рук, олег гласно на над гробную плиту и открыла нужную страницу сама. Кажется, в прошлый раз я делала это вечности назад, но слова так и не стёрлись из памяти. Точно напуганная заикающаяся девчонка произнесла их только что. Имя моего ворога, лунной жрицы, повеливаю созданию тьмы явись предо мной. Контур вышел не ровнее предыдущего, но вспыхнул зелёным сразу, да с такой силой, что пришлось отшатнуться, иначе опалил бы ресницы. «Призываю служить, заклинаю исполнить волю мою». Рок смеясь сказал, что кошачий череп — фарс и пережиток прошлого. Что ж, обойдёмся без него. Прихваченная свеча стала рядом с книгой. Я машинально пощёлкала пальцами в поисках огненных палочек, и фитилёк весело трескучо загорелся. Без фамильяра и заклинания. Я моргнула, пытаясь осознать, что именно здесь неправильно. Да ну и тёмной с ней, со свечой этой. Загорелась, пусть горит. Разбираться, как это вышло, не к спеху. Ещё же чаша с угощением. Как назло, рядом не оказалось ни желающей принести себя в жертву девственницы, ни компота, ни захудалого бутерброда, на который фамильяр наверняка явился бы с куда большей охотой. Я закусила губу, и черкнула раскрытой ладонью по сбитому углу плиты лучше кровь порочной девки, чем вообще ничего так ведь прижала рану к надгробию возле свечи оставляя алый отпечаток закрыла глаза ей весь проклятое создание да будет так и тихонько надеясь что он не услышит но почувствует пожалуйста рок ты нужен мне сколько я стояла так и имеет ли это значение давно сбившись со счёта, раз за разом безнадёжно иступолённо повторяла, грозила, умоляла, требовала и торговалась. "Явись, проклятое создание, сейчас же, немедленно. Прошу тебя, рогатая ты тварь. Если бы не тяжёлая кожаная куртка, ветер, что ночью выгнал из неволи все тучи, давно просквозил бы и меня. Но одежда холодила и защищала одновременно, и я стояла выжидая и моля слона жрицы и первому тёмному попеременно хоть бы кто-то из них помог ветер снова и снова трепал волосы дёргал поглаживал и дышал жаром явись явись явись ты должен я знаю ты слышишь меня дыхание ветра стало ближе жарче чувства разве может ветер прикасаться к щеке и аккуратно убирать волосы за ухо Развеве ветру позволительно едва ощутимо легонько прикасаться к твоему мизинцу и двигаться по ладони вверх до самой границы жёсткого рукава и совершенно точно. Ветру, даже самому летнему, нельзя сжимать твою талию крепкой и весьма ощутимой рукой. Я хотела броситься к нему на шею, разрыдаться прямо тут, потребовать объяснений, сказать, что больше никогда не отпущу его. Но вместо этого За мгновение до того, как открыла глаза, я пообещала нагляду: "Выкинешь подобное ещё раз, оторву тебе хвост". Ой. Не успели познакомиться, а уже сыпешь угрозами. Ты нравишься мне". Незнакомый мужчина подался вперёд, шумно вдыхая воздух у моего виска и добавил: "Сладенькая, прошу прощения". Я от греха отодвинулась. Угрозы адресовались другому демону. И Сделав небрежный реверанс, уточнила: "С кем имею честь?" "Демон", но, разумеется, это был демон. Приподнял одну бровь, провёл ладонями вдоль двух посеребрённых временем полосок на висках, склонил голову и столь же издевательски представился. "Демон. Для тебя просто Киро. У меня нет Киро, зато есть фамильяр, и мне нужен он, а не какой-то левый демон с разными рогами, лезущий в чужие разговоры". и пялящейся в чужое докальте. Злоу закончила я, поплотнее запахивая куртку Рока. Но вот чего сразу так щурить глаза? Не красивые между прочим глаза. Не фиолетовые, как у Рока, а жёлтые, с змеиным, вытянутым зрачком. Не люблю змей. Они противные, ни капельки не вызывающие желания их погладить. Не то что котики. А он сразу за лице бить тяжёлым, покрытым переливающимися пластинами хвостом. «Рога ведь и правда разной длины, что по-дурацки выглядит и не даёт серьёзно воспринимать импозантного, что уж скрывать, мужчину. Он вот вроде и привлекательный, хоть и давно не юноша, подтянутый, невероятно холёный, но рога эти весь вид портят». «А вы не пробовали один подточить?» — поинтересовалась я, не в силах оторваться от аномалии. «Для симметрии». «Ненадолго, совсем-совсем ненадолго», но подумалось, что демон сейчас перегрызёт мне горло. Или хотя бы косу оторвёт. Но ощущение пропало так быстро, что не успело толком реализоваться в убегательные действия. А демон? Рассмеялся. Наглец какой. Я ему бесплатно, можно сказать, добрый совет даю, а он хохочет и утирает выступающие слёзы. Я и забыл, насколько забавные встречаются ведьмы. Надо почаще выбираться на поверхность, а то с этой бюрократией никакого настроения. Ну, сладенькая, ты умеешь повеселить. Надо бы это запомнить на будущее. Я топнула ногой. Уважаемый, я, конечно, безмерно рада, что подняла вам настроение, но не могли бы вы сообщить, какого тёмного явились на моё заклинание? Я вызывала не вас. Рок обмолвился, что вызов слышат все находящиеся поблизости из чадья. Но это конкретное заклинание, переписанное отцом, направленное на моего фамильяра не полагалось перехватывать кому-то другому. Какого тёмного? Гм, сладенькая. Ты нравишься мне всё больше. Рок? Дай подумать. Рок. Младший демон второго порядка? О, помню такого. Он занят. А знаешь ли, иногда у демонов буквально горят сроки. Хочешь сказать, я тебе нравлюсь меньше? Хотелось сказать, что он не нравился мне совсем. Но хамить демонам в том числе лезущим не в своё дело, штука рисковая. Не имеет ни малейшего значения, кто мне нравится. Младший демон второго порядка рок до сегодняшней ночи числится моим фамильяром. Поэтому я хочу увидеть его здесь и сейчас. В противном случае договор считается нарушенным стороной исполнителя. Вздёрнуть к напатой носу, посмотреть с презрением и уверенностью. Вот так. Будет знать, криворогие чудила, с кем связываться. значит, всё-таки я не нравлюсь, с грустью отметил демон. Уселся на надгробие, погасил свечу пальцем и скинул на землю. С интересом колупнул оглы отпечаток моей ладони, слезала испачкавшую руку кровь, посмаковал. Чудесный вкус, как изысканное вино. Я подавила рвотный рефлекс. Ладно ещё, что кровь на вкус оценивает. Но поэтому надгробию какая зараза только не ползала. Птички опять-таки часто летают. а он всё в рот тянет. Гадость. На любителя. Сдержанно кивнула я и, расслабленно, подражая Року, оперлась на каменный памятник. А то стою, как провинившийся подчинённый перед начальством. По струнке вытянулась. Нет уж, этот демон явился сюда приказы исполнять. Ведьма свои права знает. Жаль, очень жаль. А вот ты мне нравишься, сладенькая. Демон раздевал меня глазами. Причём, судя по выражению лица, Мужчина словно избавился не только от корки с рубашкой, но и от кожи с мышцами. Напоминаешь одну очень старую знакомую. Я бы сказал, слишком старую. Не уверен даже, что она мне не приснилась. Мужчина не встал, а скорее перетёк из сидячего в стоячее положение одним длинным движением, как змея. Подошёл неприлично близко, подцепил мой подбородок длинным ногтем, вцепился взглядом, что мелькнуло в глубине этих вытянутых зрачков. страх, надежда. Боюсь, его меня с кем-то спутали, пролепетала я, не решаясь вырываться. Ноготь больно впился в кожу. Одно движение и перережет горло не хуже ножа. Кто их знает, на что ещё эти скрытные демоны способны? Конечно. Да, конечно же. Ты не она. Он вплотную приблизился, обжигая дыханием, обдавая серной вонью. Почти с мольбой прошептал: "Но может всё-таки Его ноздри раздулись и сразу же превратились в узенькие щелочки. Ты чудесно пахнешь, как маленькая сладенькая кукла. Обожаю играть с новыми куклами. А знаешь, что в этом самое приятное? Переодевать? с надеждой предположила я. Ломать, безапелляционно припечатал он. Тебе повезло, что так похоже на неё. Я уж и забыл, в какие интересные игры мы играли. Что ж, раз так, Я помогу тебе, сладенькая. Ты хочешь рока? Ты его получишь. Но вы же что-то потребуете взамен, верно? Как бы хотелось верить, что это что-то несерьёзное. Скидка в травяной лавке, увесистый мешочек с деньгами, песенку спеть или танец станцевать. Но это же демон. Какие тут песни? Он сделал вид, что забыл о такой мелочи, как оплата. Очень убедительно, кстати, сделал вид. Я аж пожалела, что подняла тему. В задумчивости приложил палец к губам. «М-м-м, взамен?» «Что ж, сладенькая, взамен я прошу тебя, осущая безделица». «А какой же?» «Зайти ко мне в гости на ужин». Он протянул руку. «Такая простая, заманчивая сделка. Что стоит согласиться?» «И тогда я увижу Рока?» «Гарантирую, что он тоже явится». «Сколько глупостей я совершила за последний месяц». «Одно и больше, одно и меньше». Я сжала обжигающие горячие пальцы. «Надеюсь на вашу честность, Кира-демон». Он расплылся в острозубые улыбки. «Разумеется, демоны всегда говорят правду».